Изделие получилось не очень. Вышло нечто дырявое, бесформенное, неустойчивое и очень твердое. Но это обнадежило настолько, что уже через год оба подали документы в Московский художественный институт имени Сурикова. Гведон на факультет скульптуры Юлик же, ни секунд не сомневаясь, выбрал живопись. Горшок отбрасывает тень. — сообщил он Гвидону, А тень — не менее важный объект творчества, чем сам кусок глины. Гведону, смехаясь, не соглашался. — Тень не поставишь вертикально и не придашь ей объем. — Я не хочу додумывать объект. Я хочу создавать предмет руками, так, чтобы можно было его пощупать, похлопать по спине и поковырять пальцем. Живописать тени всех цветов, форм и размеров, как и воять плоды своих первых гипсовых опытов, каждому из друзей пришлось недолго, чуть меньше года. Конец июня 41 застал ребят в той же жиже. Летние поездки в которую с девушками в бизонах обещали стать регулярными для обоих. Отдых совмещался с получением начального опта в станковой живописи для студента-живописца Шварца и предметными теперь уже исследованиями твердого и мягкого материала для скульптора-первокурсника Иконникова. Первой самостоятельной работой Гвидона стало скульптурное изображение обыкновенного конского копыта. Для начала пытливый в глаз выхватил из полутьмы бабы, порашенной избы ржавую подкову, прихваченную кривым гвоздем над надверной притолкой, на счастье. Гвидон сдернул ее и посмотрел. Мысль примастерить к подкове недостающее звено в виде глиняного копыта, так чтобы вышло законченное скульптурное произведение, пришла сразу. Копыта Гвидон лепил основательно и неторопливо. Потом также неспешно и терпеливо в несколько слоев покрывал произведение эмалью. Затем опасливо, поддерживая нужный градус, Запекал уже эмалевый вариант все в той же печке у бабки-параш. Получившийся результат приятно удивил не только самого автора, но и вечно критически настроенного друга. Юлик повертел остывшие копыта в руках, ковырнул пальцем гладкий бок копыта и саркастически произнес. «Осталось приделать к нему лошадь, а к лошади седока» этим, усмехнувшись, добавил. «Но начнем с подковы. Где то у нас гвоздики?» Кончилось все, как следовало тому быть. Первый же гвоздь, неумело вогнанный юликом в колкую глину, разбил копыта на две неравные части. Трехслойная маль, так осторожно, послойно запеченная гвидоном, осыпалась вдоль линии раскола, оставив под собой неровный острый край». Гвидон молчал, тупо уставившись на бломке копыта в юликовых руках. Затем резко повернулся и, не говоря ни слова, пошел в избу. Пахло яблоневым цветом из сада и бабопорошным поросенком из амбара. Накануне прошли обильные дожди, и глиняный овраг почти до половины был заполнен слабо-коричневой жижей. Вокруг были мухи, жижу лениво рассекали две утки — и штук двадцать пугливых утят. Юлик встал с потому и подумал, что никогда он еще так не любил Гвидона, как сейчас. Еще подумал, что хорошо бы копыта склеить, так чтобы не осталось следа по линии разлома. Эмали восстановить, немного запечь и порядок. Вообще-то, конечно, сволочь. Эта мысль относилась уже к самому себе. Он снова улыбнулся, но теперь уж к тому, что молод, что талантлив, что... Жиженский воздух принес в его ноздри такой смешной, как само слово «жижи» — аромат молодого кабанчика и будущих яблок, и что жизнь у них с Гвидоном только начинается. Но ясно, что никакие обиды, никакие копыта не смогут никогда их разлучить, и что их жиженской глины хватит Гвидону на несколько жизней, если, конечно, он не передумает лепить из нее всякую смешную дрянь. Именно в этот момент, пока Юлих Шварц додумывал окончательную версию совместного счастья, жиженская баба Параши включила радиоточку. «Граждане и гражданки Советского Союза!» — раздался голос Левитана, непостижимым образом зависая между амбаром и глиняным оврагом. Далее шло сообщение о том, что сегодня в пять часов утра германские войска без объявлений войны нарушив западные границы Советского Союза, вторглись на территорию приграничных областей, нанося бомбовые удары по городам. Юлик замер, где стоял, держа по полкопыта в каждой руке. Из избы вышел Гведон, высокий, худой, с редкими перьями природной седины, хаотически разбросанными по волосам. Внезапно Юлик увидел, как... Интенсивно бьется жилка у правого виска друга и подумал, что никогда прежде не подмечал у него такой интересной особенности. Еще подумал, что все это, конечно же, гвидонов глупый розыгрыш в отмеску за расколотые копыта. Но как он смог так раскатисто-басисто под дело самого левитана, особенно когда финально пробасил «Враг будет разбит, победа будет за нами!» Гвидон резко подошел. Не глядя в глаза, вырвал обломки копыта из юликовых рук, размахнулся и изо всех сил зашвырнул глиняный враг. Просвистев в воздухе, они упали где-то ближе к середине врага и, пустив два мутных круга, ушли на самую вязкую глубину. Утки шарахнулись в сторону вместе с пугливым потомством, энергично погребли в сторону берега. Видон проводил уток взглядом, отрекнул руки и, глядя в затихающие на жиже круги, сказал, «Хватит!» Игрались в игры!» «Воевать поеду! Ты со мной!» И ушел в избу собирать вещи. Юлик нагнулся и поднял с земли упавшую ржавую подкову, покрутил ее в руках и пошел вслед за другом. Зайдя в избу, повесил на старый гвоздь, откуда взял... И снова загудели притихшие на миг жиженские мухи, и вновь потянуло яблоневым светом и запахло молодым кабаном. И тогда Юлик отчетливо понял это война. Отец присылы Харпер, Джон Ли Харпер, происходил из рода Харперов, и потому отличался идейностью. Дед присылы, соответственно, отец Джона Харпера, Сэр Мэтью Ли Харпер истовый и честно в течение 40 лет служил королевскому британскому двору в качестве персонального советника Ее Величества, королевы Елизаветы, в области изящных искусств. При этом сэр Мэтью имел государственное содержание, одновременно успевая получать регулярное финансовое вспомоществование от двора его королевского Величества,